Находки под собором. Мученики христианства. Если вы читали Евангелие или смотрели фильм о жизни Иисуса Христа, то знаете, что самым близким к нему учеником и одним из 12 апостолов был Пётр, чьё имя в переводе означает «камень». Оставшись после гибели Христа главой церкви, первый апостол много путешествовал, разнося по свету идеи христианства. все больше становилось христиан в Иудее. И, наконец, иудейский царь Ирод Агриппа испугался их влияния и начал преследовать сторонников новой религии. Петра арестовали, бросили в темницу и должны были казнить. Как рассказывается в описании жизни этого святого, в последнюю ночь перед казнью Петр спал между двумя воинами, скованной с ними цепью. И еще два стража должны были бодрствовать у дверей. Тут явился ангел, но никто его не заметил. Все, включая Петра, мирно спали. Ангел, естественно, рассердился, стал толкать апостолов в бок и шептать «Встань скорее!». Петр, ничего еще не соображая со сна и думая, что ангел ему лишь снится, все же вскочил, и вдруг тяжелые цепи упали с его рук. Пётр вышел из темницы и отправился прочь из Иерусалима. После этого он много лет шел из города в город, везде основывал христианские общины и в конце концов добрался до столицы Великой Римской империи. В Риме Петр провел много лет. Здесь христиане пользовались поддержкой знатных людей, их было много, особенно среди жителей Ближнего Востока, которые поселились в Риме. Из Рима Пётр несколько раз плавал на корабле в Иерусалим. Ему повезло. При жизни этот апостол увидел, как торжествует дело его учителя. Если существование Христа вызывает у учёных сомнения, неизвестно, был ли такой человек или это собирательный образ нескольких пророков и учителей, то почти все учёные полагают, что Пётр жил на самом деле. И его биография основана на реальных фактах, хотя и в ней есть немало пробелов по несколько лет длиной. Ведь мало кто тогда записывал деяния апостолов. Лишь через много лет после смерти Петра ученики собрали воедино все, что было о нем известно. Петр, как рассказываю, дожил до глубокой старости, но погиб вместе с тысячами христиан, когда свирепый тиран Нерон устроил страшные гонения на последователей Иисуса. Его палачи добрались и до старика Петра. Никто не знал, где его похоронили. не развеян ли его прах по ветру, хотя на этот счет было немало легенд. Одна из легенд гласила, что на месте, где похоронили апостола, воздвигли церковь, а могила Петра находилась точно под ее алтарем. Еще через тысячу лет церковь снесли, и там вознесся к небу прекрасный собор, центр Ватикана, собор святого Петра. Недаром говорили все, от пав до последнего дворника, собор зовется именем первого апостола. Его могила должна находиться под ним. Ведь там когда-то был цирк Нерона, на арене которого стояли громадные кресты, где распинали христиан. Среди этих распятых оказался и Петр. Уже в этой легенде заключалось странное противоречие. Ведь если собор построен на месте могилы, то вряд ли он мог быть построен на месте гибели Петра. Ведь сомнительно, чтобы мучеников закапывали прямо под крестами, на которых они погибали. Но на всех планах Древнего Рима, там, где сейчас стоит собор Святого Петра, располагалась именно арена цирка. Прошло много столетий. 10 февраля 1939 года умер Папа Пий XI. Он завещал похоронить себя под полом собора Святого Петра, у южной стены, где, судя по древнему преданию, могла находиться могила апостола. Папа считал, что он этого достоин. Пока шли приготовления к похоронам, вызвали самых опытных рабочих, специалистов по раскопкам. Рим стоит на земле, буквально напичканный древностями и пронизанный подземными ходами. Долина реки Тибр была заболоченной, и почвы Рима ненадежны. Именно поэтому гигантский храм Святого Петра строили на могучих длинных деревянных сваях. Прошло несколько столетий, и был риск, что при раскопках храм может потерять равновесие. Рабочих эти спешили, но трудились осторожно, буквально по сантиметру, снимая грунт. Работа осложнялась еще и тем, что под собором находились саркофаги важных персон, некогда пожелавших то же, что и недавно умерший папа, лежать поближе к Петру, словно эта близость могла им помочь на том свете. Под собором отыскались могилы германского императора Атона, средневекового римского папы Адриана и даже шведской королевы христианы, умершей в 17 веке. Затем рабочие обнаружили плиты — пол древней церкви, которая стояла на этом месте до собора святого Петра. А под этим полом оказалась пустота. В подземелье спустился кардинал Пачелли, который замещал папу, пока не был избран новый. Кстати, через несколько дней кардиналы именно его избрали римским папой, и он принял имя Пий 12. Но еще не став папой, кардинал Пачелли принял рискованное решение, которое могло его погубить и сильно ударить по репутации церкви. Он заявил, что следует развернуть серьезные раскопки под всем полом собора и понять, наконец, есть ли там могила апостола Петра. А вдруг там ничего подобного не обнаружится? Вдруг там отыщется что-то такое, что придется горько пожалеть о том, что раскопки вообще были начаты? Кардинал Пачелли понимал, что шансы отыскать останки Петра близки к нулю. Но надеялся найти какие-нибудь следы того, что Пётр все же существовал, жил и был похоронен в Риме. Вести раскопки он пригласил двух крупнейших археологов. И они со всей тщательностью, чтобы не повредить собор и не нарушить слоев под ним, работали 10 лет. Причем раскопки не прерывались даже во время войны и велись в абсолютной тайне. Отчёт о них был опубликован лишь в 1952 году. С самого начала ученые смогли решить первую задачу. Они точно установили, что первый христианский храм строился не на месте цирка Нерона, а, следовательно, и не на месте гибели Петра. А где же? Под собором совершенно неожиданно обнаружили целую улицу Мавзолеев, гробниц богатых римлян. По обе стороны улицы мёртвых теснились, погребения победнее. И были они римскими, языческими, никакого отношения к христианству не имели. Значит, не было в Риме могилы первого апостола? Археологи не сдавались. Месяц за месяцем, год за годом они продвигались по кладбищу, уже понимая, что отыскали центральное кладбище Рима, расположенное на склоне холма. И тогда стало уже совсем непонятно, зачем было строить христианский храм на кладбище, на крутом склоне, где приходилось вбивать в грунт длинные сваи, когда совсем рядом было пустое ровное место — цирк Нерона. И вдруг среди мавзолеев встретилось христианское погребение. Зачем христианина похоронили на языческом кладбище? Скоро нашли еще одну христианскую могилу. Потом они стали встречаться всё чаще, а когда археологи приблизились к южной стене собора, языческие мавзолеи и склепы вообще пропали. Там были похоронены только христиане. Но вот археологи натолкнулись на простую кирпичную стенку, которая окружала площадку в центре кладбища. Ни одной могилы на этой площадке не оказалось. Зато вокруг мавзолеи и склепы стояли так тесно, что между ними и пройти было невозможно. На стене обнаружились христианские символы, например, изображение рыбы. Но самая главная находка была сделана рядом с глубокой нишей, некогда сделанной в красной кирпичной стене. Ниша была перекрыта каменной плитой, которую поддерживали две резные колонны. А рядом отыскалась и надпись. Но она сохранилась так плохо, что одни археологи прочли её как «Здравствуй, Пётр», а другие как «Петра здесь больше нет». Наконец, в одном из мавзолеев, примыкавших к стенке, обнаружили рисунок. Вот как описывает его археолог Кардуччи. На рисунке изображён совершенно лысый старец со спещерённым морщинами лбом, большими глазами, резко очерченным носом, и кленовидной бородой, спадающей на ворот его одежды. Кто же этот старец? Ответ на это, продолжает Кордучи, содержится в надписи, расположенной рядом с головой старца. Она начинается со слов Пётр, Надпись сделана Суриком, а затем обведена углем. Теперь археологи могли сделать выводы. В 1967 году Петра казнили в церкви Нерона. Затем его тело закопали вместе с телами других казненных на соседнем кладбище. Прошло несколько лет. Убили и Нерона. А его преемники уже не преследовали христиан с такой жестокостью. Конечно же, оставшиеся в живых христиане знали, где находится могила Петра. Возможно, и братская могила всех казненных. Тогда они купили этот участок кладбища и возвели вокруг могилы красную кирпичную стену. Миша вероятно, стала местом, куда сложили мощи Святого апостола. И вот за любые деньги состоятельные христиане стали покупать участки вокруг стены, чтобы после смерти лежать рядом с великим человеком. Когда же воздвигали первый храм, его поставили так, чтобы могила Петра оказалась под алтарем, а в полу алтаря даже сделали отверстие, ведущее к могиле. Что же случилось с останками апостола? В этом согласия нет. Одни считают, что найденные на этой площадке кости принадлежали апостолу, другие полагают, что мощи святого были вывезены из Рима, а третьи уверены, что варвары, захватившие и разрушившие Рим, не пожалели и священную могилу, о которой тогда, конечно же, знал любой римлянин. Так что теперь сомнений нет. Легенды оказались правдой. Апостол Пётр был похоронен в Риме. Над его могилой воздвигли небольшой храм. а в XVI веке на этом месте вознесся Великий Собор Святого Петра.